Глава седьмая. Берлин. Так, ну, раз мы избавились от всех важных персон, то пора начинать воплощать в жизнь мой коварный план по поводу приобретения подарков для родных и свойственников. Услышав от меня, что мне хотелось бы приобрести для своей семьи в Москве различные немецкие товары в подарок, шофер тут же оживился, закивал и доставил меня к большому двухэтажному магазину. Рекомендую обратить внимание на наши фены. Я слышал, что многие советские туристы с удовольствием их покупают для своих жен. Также у нас очень хорошая парфюмерия. Но тут, к сожалению, я не смогу вам дать рекомендации, не очень разбираюсь в том, что именно нравится женщинам. В том же магазине вы можете найти хорошие кожаные ремни из Румынии. Они стеснением носятся долго. Хороший подарок для мужчины». Ну, с хорошей парфюмерией в Москве сейчас все в полном порядке. Как я уже выяснил, даже случайно, зайдя в ГУМ, есть шанс ее приобрести. Так что точно не буду экспериментировать с местными, незнакомыми мне немецкими брендами парфюма. Замер на мгновение перед зданием. На фасаде были отчетливо видны следы от пуль и осколков. Вот ни за что не поверю, чтобы за все годы, прошедшие с войны, немцы не нашли деньги для того, чтобы починить фасад. Похоже, они это специально делают. Символическое напоминание о том, чего стоил для Берлина и всей Германии поход нацистов за землей и рабами в Советский Союз. Очень мудрое решение с идеологической точки зрения. А фены я нашел на первом этаже, ближе к концу здания, именно там, где и подсказал мне оставшийся в машине шофер. Подумал-подумал, да взял два, тем более цена была вполне доступная, по пятнадцать марок за штуку. Один Галие подарил другой маме в качестве подарка по случаю рождения ребенка. Один фен взял оранжевого цвета, другой красного. Оранжевый, конечно, мне не очень понравился, но был только еще один вариант — черный. Решил, что уж он точно ни одной из наших женщин не понравится. Ремни тоже быстро нашел, и они мне действительно понравились. Натуральная кожа, добротно сделаны, и тиснения такие в ковбойском стиле, табуны, лошудей, да всадники с лассо. Они мне очень по душе пришлись. Взял себе Загиту, Ахмада и Гриши, по десятке за штуку. И еще один взял для шофера. Сразу ему и вручил, как вернулся из магазина. Вот только он перепугался почему-то и начал категорически от ремня отказываться. «Берите, берите», — настаивал я. «Вы мне сейчас столько времени сэкономили, что вы не представляете, не говоря уже о том что, чтобы купить все это, мне пришлось бы самому ходить часами по разным магазинам. Был бы я женщиной и другое дело, они любят по магазинам ходить за всякими покупками, но я же мужик. В конце концов, имея опыт из 21 века, как подарки дарить правильно во всяких скользких ситуациях, все же уломал его, а то он, похоже, вообразил какой-то провокации. проверяет их тут, что ли, на устойчивость к коррупции? Неплохо, конечно, но тут же ни о какой коррупции речи нет. Он просто дал мне приватный совет, сэкономил время и нервы. Почему я не могу его вознаградить? Поехали было в нужном направлении, чтобы вернуть меня обратно к моим товарищам, как я вспомнил о том, что для женщин же наших еще эти журналы «Бурда» нужны. Как их там полностью? «Бурда моден, что ли?» Спросил шофера о том, где их можно приобрести. Весьма довольный полученным подарком, он быстро меня привез к небольшому магазинчику с печатной продукцией, где я хапнул все номера этого журнала, начиная с того месяца, когда мы последний раз были в Ростоке. А расстались с шофером, когда он привез меня на место в прекрасном настроении. Он мне руку пожал, и заверил меня, что завтра с удовольствием тоже будет возить меня по заводам. Если я вдруг вспомню, что мне еще что-то кому-то нужно прикупить то мне обязательно ему нужно об этом сказать на обратном пути. Нет уж, я был предельно счастлив тем, что тему с шопингом закрыл. Хороший мужик этот шофер. Даже неудобно, что до сих пор еще так и не представился мне. А когда уже столько общаешься, то уже как-то и неудобно спрашивать, мужик, как тебя зовут. А, ладно, завтра у Феликса спрошу. Тут же выяснилось также, что у каждой страны делегация, которая присутствует на этом фестивале, Есть своеобразный клуб. Студентам МГУ, как и студентам некоторых других вузов, доверили подежурить хотя бы по разу в нем, отвечая на вопросы посетителей о Советском Союзе. Эмма Эдуардовна сказала с надеждой, глядя на меня. «Уж тебя-то, Павел, я совершенно не опасаюсь оставить на хозяйстве. Уверена, что ты любому посетителю разъяснишь все по поводу внутренней и внешней политики Советского Союза, не говоря уже об экономике». — Так мне прямо сейчас идти в этот клуб? — спросил я ее. — Нет, твоя очередь наступит через два дня, когда закончишь читать лекции на немецких заводах. — Ну что ж же, подежурю, конечно, — пожал я плечами. — Кстати, мне сказали, что к тебе сам Моресев подходил поговорить. — Если не секрет, то о чем? — Не секрет, — улыбнулся я. — Оказывается, ему очень понравились мои статьи в труде по поводу бессмертного полка и поисковых отрядов. Он считает, что эти инициативы очень полезны. — Ну, надо же, — расцвела Эмма Эдуардовна, — чувствуя однажды, я буду гордиться тем, что ты учился у меня. Калининская область недалеко от Торжка. За прошедшее время после приезда к водохранилищу много чего произошло. Вчера вечером случайные соседи сделали компании друзей неожиданное предложение не ехать дальше, в Карелию, а остаться здесь на пару недель. — Сдалась вам эта Карелия! Один мой друг ездил туда, так все проклял. Зажрали его комары машка говорил Иван вдохновенно. — А здесь комаров совсем немного, мошки и вовсе нет. Лепота! Вода теплая, песочек он пляж знатный, и всем вместе веселей будет, чем вам только вчетвером. Правда, говорил он все это, косясь на Маратов в Артбург, что не ли заметить и Марат, и Мишка. Видать, так глянулась ему немецкая машинка, что была глубоко противна мысль, что новые знакомые прямо сейчас сядут на нее и уедут в неизвестность. А так, если останутся, есть варианты. Не оставил он, похоже, идею переубедить Марата махнуться на его «Жигули» с доплатой. Ну да ладно. Главное, что предложение было сделано, и ребята с девчонками начали его обдумывать. За это предложение сразу же выступила Карина, что никого не удивило. Не понравилось ей ездить на машине каждый день. Марат косился на Аишу в сомнениях. Он же обещал девушке отвезти ее в Карелию. Но, к его удивлению, Аиша взяла и поддержала Карину. Тут хорошие девчонки, с ними интересно общаться. Я бы тоже осталась. Давайте лучше в Карелию в следующий раз съездим на поезде. А то мы едва только проедем пару сотен километров, как у нас очередное колесо из строя выходит. «А что ж дальше будет? Ты ведь сам говорил, что дальше дороги только хуже станут. А куда уж хуже-то?» Марат после этих слов немедленно согласился, что «ну, ее и в Карелию в этом году», мысленно порадовавшись ее мнению и усмехнувшись из-за наивности ливанской девушки. «Это здесь дороги плохие. Недалеко от Москвы, да еще и асфальтированные в основном». Аиша явно совсем не имеет понятия об этой теме, если думает, что хуже быть уже не может. Миша, выслушав мнение друзей, решил быть как все. Интересно было, конечно, бы придерживаться первоначальной цели, но машин-то не его, чтобы права качать. Да и вообще плохая-то карма, как сказал однажды Паша, ссорится со своим тренером по самбо. Что такое карма, Миша представлял смутно, но смысл сказанного понял и разделял всем сердцем. Будучи наблюдательным, Миша не приминул заметить, что в новой компании знакомых, помимо Ивана, сильно обрадовались и девушки. И теперь его мучил вопрос. Им не хватало еще подружек в лице Аиши и Карины? Или, может, им кто-то из них приглянулся из парней? И главный вопрос, если это так, то заинтересовались ли они Маратом или им? Скорее всего, Маратом все же. Он и выше, и сложен, как атлет дэ да приехал сюда на импортной машине которая так глянулась местному заводили ивану он догадывался почти наверняка что все в местной компании уже в курсе что аиша и марат вместе но понимал и то что местные девчонки могут иметь иллюзии что марат оставит аишу ради одной из них откуда им знать что шансов на это практически нет Лично он уже понял, что этих двоих связывает что-то настолько прочное, что ему самому теперь казалось наивной его давешняя влюбленность в Аишу. Она не только красавица, но и умница, каких поискать. А Марат особым умом вроде и не блещет, но какая же они вместе хорошая пара. Понимает друг друга с полуслова, никогда не ссорится. В общем, по его мнению, никаких шансов отбить Марата у Аиши у местных девчонок нет. Означает ли это, что, когда они это сообразят, у него есть шанс подыскать себе новую подружку вместо Карины? Пусть у него и нет импортной машины и фигуры Марата. А что касается Карины, то когда Марат задал тот вопрос, он ответил на него без всяких сомнений, что они не пара, даже несколько неожиданно для себя. Он внезапно понял, что один из его главных критериев к настоящей подруге — это надежность. Карина же в этом путешествии показала себя совсем с другой стороны. Сплошные капризы и постоянное стремление переложить свою работу на других. Миша откровенно радовался, что они выехали вместе с ней в это путешествие. Ведь то, что Карина называла огромными трудностями, и близко ими не было с его точки зрения. А если представить, что они могли пожениться, и только после этого он узнал бы, что она не только не приспособлена к жизни, но и не хочет ничему новому учиться, чтобы стать полезной для тех, кто рядом с ней. Пожалуй, тут действительно есть смысл задержаться. Тут задумавшийся Миша с удивлением увидел, что к нему, устроившемуся на пеньке около леса, идет Аиша. Впрочем, она не стала медлить с объяснением. Эта девчонка всегда говорила в открытую все, что было у нее на уме, даже не думая о том, что кто-то может из-за этого и смутиться. Миша. «А ты почему сказал, что вы с Кариной не пара?» Понял просто, что это не так. Немного ошарашенной прямотой заданного в лоб вопроса ответил тот после небольшой заминки. «Жаль, вы так хорошо рядом смотритесь», — сказала Ливанка, смешно наморщив лоб. «Я понял, что мне другая девушка нужна». Неожиданно для себя разоткровенничался Миша. «Такая, чтобы училась всему, что нужно» чтобы знал, что она меня не подведет в любой ситуации, ну или хотя бы постарается не подвести. А Карина при малейшей проблеме просто руки складывает и сдается, и смотрит на всех остальных в ожидании, что они все проблемы решат за нее. — Ну так большинство девушек именно такие, — задумчиво сказала Аиша. — В Ливане так точно, из девушек моего круга. Это задача мужчины все делать для семьи. Мне кажется, это вполне нормально, зато Карина очень красивая. — У девушек моего круга, — повторил про себя Миша, — это дочек богачей, что ли? А мне нужна избалованная девчонка, которая себя ведет, как дочка ливанского богача. — Ну, я чувствую, что для меня важно у девушки именно то, что я тебе объяснил. — Не сойдемся, мы с ней характерами, короче, — сказал он. — Ясно. Поняла. Но учти, что Карина может обидеться. «Да она уже обиделась, едва я дал понять, что рассчитывая на то, что она будет выполнять свои обязанности, не сваливая их на других. И с тех пор на меня и дуется. Рассчитывает, видимо, что меня совесть замучает, и я начну за нее все делать, как будто я ее раб. Нет уж, рабовладение давно отменили». «Ладно, я поняла, что ты это серьезно. Хорошо». Аиша с не очень довольным видом ушла обратно к палаткам. А Миша поспешно оглянулся, и не видел ли их разговор Марат, а то ведь он снова может начать ревновать. Ему еще этой ревности на пустом месте не хватало. Но нет, Марат копошился внутри их палатки, пытался найти в своих вещах рыболовные крючки, планируя заняться рыбалкой. Повезло. Берлин. Вот, наконец, и первое выступление на заводе. Но сначала меня завезли в офис местного аналога «Знания» в СССР то самое общество по распространению научных знаний ГДР, и повели прямиком к председателю, сухому старичку лет так под семьдесят метров полтора ростом. — Ридрих Безлер, — представился он, — очень рад, молодой человек, приветствовать вас в ГДР. Я, соответственно, тоже выразил свою радость по поводу приезда. Теперь я уже не жалел, что отправился в эту поездку. Познакомиться с самим маресевым дорогого стоит. А отдых? Вернемся со свадьбы Тимура, недельки три отдохнем в Паланге, хотя, скорее, две с половиной. Да больше вряд ли получится. Пообщались с ним минут двадцать. Ему было интересно, как сейчас проводят лекции в Москве. Организационную сторону я знал слабо, не мой уровень, этим ионов занимается. Так что просто описал, как оно все проходит на предприятиях, когда я туда прихожу». Когда прощались, он попытался подарить мне значок своего общества, но я достал тот, что получил от Петермана, и показал. Мне уже вручили, спасибо. Пока возвращались к машине, спросил, наконец, у Феликса, как зовут шофера. «Ян», — ответил он, — «ну вот, еще один псевдонемец, а немеченый славянин. А затем меня, наконец, повезли на первый завод в ГДР, на котором я буду выступать». «Берлинская фарфоровая мануфактура». А неплохо я зашел. Тут и музей свой был, в который меня тут же повели. Со мной было два человека, тот же Феликс и Переводчик. А на заводе к нам еще три человека присоединилось. Насколько я понял, замдиректора Парторка Профорк. Такую делегацию по поводу моей поездки куда бы то ни было еще никогда не собирали». Создано было предприятие еще в 1751 году и процветало вплоть до 30-х годов этого века, рассказывал мне лично замдиректора. Но потом она сильно пострадала, начале от преследования со стороны нацистов, которые отнесли изделия к категории дегенеративного искусства, а потом и вовсе американцы с британцами разбомбили его во время авианалета. Погибли ценнейшие экземпляры. В нашем музее мы смогли собрать не так и много, но часть наших самых знаменитых изделий вы можете увидеть в самых выдающихся музеях мира, в том числе и в Эрмитаже. В 1770-м король Фридрих приказал изготовить сервиз для императрицы Екатерины Великой. Вот его в том числе и можно увидеть в Эрмитаже. «Обязательно поищу, когда в следующий раз навещу Эрмитаж», пообещал я ему. Зам директора расцвел. Ему было приятно это услышать. Истинный фанатик своего дела. Такие люди очень важны на любом производстве. И в самом деле поищу. Не для красного словца я это сказал. Не каждый раз, когда я в прошлой жизни был в Питере, удавалось зайти в Эрмитаж. Но те разы, когда получалось, я вспоминаю с удовольствием. Как парни подрастут, хоть лет до семи. Отведу их туда обязательно. Конечно, не к картинам фламандских мастеров, это они еще не поймут, а в зал с оружием и рыцарскими доспехами. Редко какой мужчина в возрасте от семи лет до самой старости сможет пройти этот зал быстро. Я там лично могу проторчать до получаса, если один. А когда с женой ходил, то она меня оттуда уже за руку обычно утаскивала. ну и этот музей фарфора оказался хорош. Маленький, но есть на что глянуть. Ну а после музея меня отвели уже в небольшой зал, где собрали человек 60 работников. Правда, выступить сразу не получилось. Сначала вышел Феликс, рассказал на немецком одесятом фестивале, что сейчас проходит, и что я член советской делегации. Вкратце, минут на 15. Раздались аплодисменты, затем вышел замдиректора и рассказал о дружбе народов ГДР и СССР. Вкратце, минут на 20. Аплодисменты. Затем вышел Порторг и рассказал о дружбе Компартии СССР и СЕПГ. Вкратце, минут на двадцать пять. Аплодисменты. Переводчик бубнил мне в ухо все, что они говорили, и к концу голос у него уже слегка хрип. И, наконец, и меня выпустили на трибуну. Но теперь понятно, почему четыре лекции в день при таком регламенте Феликс счел невозможным. Первая лекция еще не началась, а я уже устал работники мануфактуры тоже, судя по их лицам. Немцы, конечно, люди дисциплинированные, но всему есть предел. Постарался, с учетом того, что всех уже замучили, читать лекцию максимально легко и просто. Построил ее на ярких красочных примерах с крупных московских предприятий. И помимо новых моделей того же ЗИЛа, осветил деятельность того же кружка по самбо. Рассказал, что «Полёт» строит прямо сейчас музейный комплекс в городне, открывает новое производство детских игровых площадок самого передового образца, а комвольная фабрика» строит жилье для своих работников. И про «Ясли», что помог организовать, тоже рассказал. И в том же духе. Вот это уже людей явно заинтересовало, и даже пару вопросов, когда я закончил, именно по этому поводу поступило. Ну, затем меня отвели в кабинет заместителя директора мануфактуры, где он торжественно, правда, закрыв перед этим дверь, вручил мне тяжелый пакет. Забавно, что цвет оберточной бумаги был точно такой же, как и на подарках, что мне вручали на московских заводах. Интересно будет сравнить и содержимое. Но не на глазах же у замдиректора рвать бумагу на пакете на части, добираясь до содержимого. Представил, правда, какие у него были бы глаза, сделай я так и на пару минут настроение у меня подскочило. Было бы, что мужику вспомнить потом. Затем меня привезли на завод по производству запчастей для Варбурга. Сюда бы, конечно, подумал я, Марата бы лучше было приехать. Может, что и дали бы прикупить из запчастей, которые ему непременно в будущем понадобятся. Я-то без понятия, в чем у него может возникнуть нужда. «На заводе в Айзенахе сборочное производство, а детали делают на многих заводах по всей ГДР», — объяснил мне Феликс. «Логично, что же. С крупными автомобильными заводами всегда так. А как глобализация начнет набирать ход, эта тенденция только усилится. Где дешевле произвести запчасть с учетом доставки, там ее и будут делать, хоть на другом конце света». Здесь в точности повторилось все то же, что было на мануфактуре. «Длинная речь о дружбе и идеологии, заскучавшая рабочие, а что поделать? Я за рубежом, навязывать свои правила по этикету невозможно. Чужой монастырь со своим уставом не суйся». Вспомнил, что в наибольшей степени заинтересовало рабочих на мануфактуре, и сделал акцент именно на этом. И лекция прошла еще более ударно, чем там. «Четыре вопросы, очень довольны живым интересом рабочих Феликс» этот раз меня повели уже к директору. И он, немного поболтав со мной и извинившись, что не смог лично присутствовать на лекции, одарил меня очередным тяжелым пакетом. Ну что же, удачно вышло, что я вовремя остановился с шопингом. Чемоданчик набить все же будет чем. Когда закончили со всеми церемониями, до окончания нашего обычного времени работы делегации, осталось еще часа полтора. Сначала хотел сказать шоферу отвезти меня туда, чтобы поехать в гостиницу на ужин вместе со всеми, но потом вспомнил о подарках и понял, что это не лучшая идея. Объясняй каждому потом, что это за свертки, которые с собой таскаю. Так что поехали сразу в гостиницу. Приятно было оказаться в своем номере без неприязненно посматривающего на меня соседа. Сразу распаковала оба пакета. Очень боялся, что там окажется какая-нибудь консервированная ветчина и всякая другая сне типа консервированного горошка. Ветчину с горошком с собой в чемодане из-за границы я еще не возил. Но нет, повезло. На мануфактуре мне подарили шикарный альбом, в котором, видимо, были отображены наиболее известные изделия за 200 с лишним лет работы этой мануфактуры. Толстая тяжелая бумага, цветные иллюстрации... Любой человек искусства при одном запахе от этих страниц может в обморок упасть от счастья. Из приземленного там также лежали две пачки итальянского кофе. А в подарке от завода по производству автомобильных деталей никакого альбома или каталога не было, хотя я, распаковав первый пакет, этого сильно опасался. «Это тебе не фарфоровое изделие XVIII века, не надо мне ничего про варбург, даже на глянцевой бумаге». К счастью, там лежало просто четыре увесистых шоколадки и две пачки немецкого кофе. любит тут кофе, похоже. В принципе, тоже прекрасные сувениры раздарить соседям и друзьям. Да бабушкам в деревню отвезти скоро уже пора будет.